Медиафинум. Средостение – Средостение называют пространство, занятое комплексом органов, расположенных в грудной полости между двумя плевральными мешками. Это пространство ограничено спереди грудиной и частично плечами ребер. Сзади – грудным отделом позвоночника, по бокам – средостенными клеврами, снизу – сухожильным центром диафрагмы, а вверху через верхние отверстия грудной клетки сообщаются с областью шеи. Условно проведенные через корни легких фронтальной плоскости в подразделяются на переднее и заднее. В состав переднего средостения входят сердце, с околосердечной сумкой, перикарт, вилочковая железа, диафрагмальные нервы и сосуды, восходящие аорта, лёгочный ствол, Верхние полые вены и другие. Задние средостения включают пищевод, блуждающие нервы, грудную аорту, грудной лимфатический проток, непарную и непарную вену и другие. Между органами средостения находится клетчатка, жировая соединительная ткань.